Глава шестая. Пес Аргус. Одиссея Гомера. Снова шел дождь. Каплями размером с градину, титаническими потоками, словно целая река решила не зринуться на улицу Лондона. Я уже почти представил себе, что там, среди болтающихся в воде пластиковых бутылок, проплывет корабль, а на корме будет стоять человек с диким и голодным взглядом. «Иногда тебя и правда заносит». 11 утра, и у меня, как обычно, скопилось куча разных дел, которые надо было сделать еще позавчера. Моя повседневная жизнь очень похожа на битву Геракла с Гидрой. Отрубишь одну голову, на ее месте вырастают еще две. Я решил эту проблему, наплевав на все эти дела и захлопнув дверь кабинета, чтобы она сдерживала внутри лавину книг и бумаг. Затем я удалился в гостиную. Там я уютно устроился в кресле с раскрытой на коленях книгой. Уна просунула ко мне нос из коридора. «Мокро, да?» — сказал я. «Словно сам бурный скамандер вышел из берегов». «Схватываешь на лету», — похвалил я. Меня порадовало, что Уна запомнила название реки втрое. «Давай погуляем попозже, что-то сегодня я не очень ощущаю себя ахиллом». Уна чуточку расстроилась, но зашла в гостиную, Забралась на диван и приняла свою любимую позу полукалачком, сверкая на меня глазами из-под длинных ресниц. «Ты собирался рассказать мне про Одиссею?» Да, но перед этим я хочу несколько слов сказать о Елене, так как она очень важный персонаж обеих поэм. В «Илиаде» она понимает о себе больше, чем остальные персонажи. Она говорит, что Троя вдохновит будущих поэтов, ткет полотна, изображающее события войны, Любопытная деталь, которая, по сути, отражает поэтическое искусство. Женщины занимались ткачеством, особенно знатные, и ты увидишь, что жена Одиссея Пенелопа все время за станком, хотя у нее не та цель, что у Елены. Елена также рассказывает прямо, стоя на троянских бастионах, что за героя перед ними. Эта сцена известна как «Смотр со стены», и она вызывает множество споров у литературных критиков. Почему? потому что это вроде десятый год войны уже странно что она только сейчас ему о них рассказывает он и подумала ну он же пожилой да может ему и надо напоминать тоже верно и в чем проблема еще какая проблема маргарет гревер в своей потрясающей статье про елену замечает что в элеаде елена единственная кто оскорбляет себя можешь догадаться каким словом Оно засопело. засопела. Именно, собакой и, наша любимая, собачьей мордой. Гревер пишет, что это слово имеет ассоциации со стыдом и голодом. Но Елену никто так ни разу не называет. Практически получается, что она как бы смотрит на слушателей вне пределов текста и призывает нас так ее называть. Елена вновь появляется в Одиссее, она снова в Спарте, она могущественная царица, приобретшая в Египте «Тайные знания». и рядом с ней кажется каким-то неуклюжим. А «Одиссея», как я и собирался рассказать, это вторая великая поэма, по общепринятому мнению, сочиненная Гомером. Общепринятому? Ее почти наверняка сочинили после «Илиады». Там есть влияние первой поэмы. Но спорят о том, написал ли их один и тот же поэт или разные. Занятно, что часть этих споров связана с собаками. Уна подняла голову. Помнишь, в Илиаде собаки собаки-падальщики? Еще словом «собака» можно оскорбить, но при этом в сравнениях собаки горделивые и яростные. Помню. Некоторые полагают, что в «Одиссее» к собакам проявлено больше любви, и это значит, что вряд ли обе поэмы написал один человек. Видимо, автор «Элиады» больше любил кошек. Уну передернуло. Правда, на самом деле это не так. Собаками обзываются и в «Одиссее». А в Илиаде, как мы могли убедиться, у Ахилла есть любимые псы. Есть и другие вещи, заставляющие думать, что эти две поэмы были написаны разными людьми. Предполагают даже, что автором «Одиссея» могла быть женщина, ссылаясь на то, сколько там стирки и женских персонажей. Когда морские волны прибивают Одиссея к земле фиаков, он встречает царевну Навсикаю, и та отправляет его во дворец, Веля поговорить со своей матерью, а не с отцом, то есть настоящая власть именно у царицы. Он оглянулся с одобрением. Она уж точно царица в доме. Волшебница Кирка, Церцея, Нимфокалипса, старая кормилица Евриклея, который в конце концов узнает Одиссея и сама Пенелопа, все эти персонажи хорошо разработаны и сложны. Не вниманием и служанки, в том числе старуха, которая мелет зерно. Правда, как замечает Джаспер Гриффин, довольно наивно полагать, что интерес к женщинам обязательно предполагает женское авторство. Несмотря на всеобъемлющее многовековое восхищение Илиадой, я поспорил бы на пару шиллингов, что сегодня более популярна Одиссея. Благодаря нимфам... Чудовищем, приключениям, а также большому количеству отдельных эпизодов, можно легко написать ее краткое содержание и включать отдельные сцены в различные антологии, в частности детские. В этой поэме важно самосознание, гораздо важнее, чем в Илиаде, а самосознание — предмет большого интереса в наше время. «Я прервался». Дождь уменьшился с библейских масштабов и стал смахивать скорее на деликатный урок религиозного воспитания, и вскоре можно было бы выйти из дому. Но в гостиной у камина было так уютно, да и Уна вроде бы не изъявляла желаний выходить. История про страшных людоедов киклопов про морских нимф, сирен, песнями, заманивающих моряков на погибель, остаются неизменно легкими для восприятия. Занятно, правда, что сейчас у нас полицейские сирены, а они нас скорее отгоняют, чем приманивают. В отличие от ограниченного места действия в Илиаде, в Одиссее герой скитается по обширным пространствам. Когда люди представляют себе долгое и трудное путешествие, первым им приходит в голову слово Одиссея. Можно совершенно ничего не знать про эту поэму, но слово все равно понятное. Совсем не то, что с ее сестрой Илиадой. Когда солдаты идут на войну, они не говорят об Илиаде. Так что такое Одиссея? Эпическая поэма, как и Илиада. Она явно внимательно слушала, и я кивнул в подтверждение, протянул руку и почесал ей подбородок. Она блаженно вытянула лапы, рычала от удовольствия и снова стала жевать кусок сушеного козьего уха, ее любимый деликатес в последнее время. Нужно подумать, что это так и есть. Имеется много схожих черт: возвышенная речь, эпитеты, персонажи по большей части знатные, хотя... Представлено больше социальных слоев, чем в Илиаде, сложное взаимоотношения богов. Здесь перед нами тоже возникает вопрос о единстве поэмы, а также о ее предмете. В центральной части поэмы много фантастического, в отличие от Илиады, и многие события происходят не на поле боя, а в домашних ситуациях. Есть даже знаменитое сравнение, где герой описывается как «шкворчащая колбаса». Да ну, колбаса? Да, есть такое. Уна облизнулась. Возникает проблема с образом Одиссея. Как его можно сравнивать с чем-то настолько обыденным? «Колбаса — это не обыденность, это что-то необыкновенное». «Спасибо, Уна». «Он настоящий герой? Когда он, наконец, добирается до родного острова Итака, он даже опускается до того, что выдает себя за крестьянина? Тебе это кажется эпичным?» Я говорил, что эпос обычно бывает про войну, знатных людей и правду. Так что нет. Тем не менее, там есть обращение к божественной музе. В Ляде поэт просит музу петь «Гнев Ахилла», а в Одиссее ему нужно вдохновение воспеть Андра, мужа, который получил эпитет «Политропос», то есть буквально «многоповоротный», а значит «многопутешествовавший». Итак, переходим к изворотливому и хитрому. Это слово часто описывает Гермеса. Его можно перевести как находчивый или изменчивый. Вот первая строка. Муза, скажи мне о том многоопытном муже, который много. Заметь, здесь внимание фокусируется на самом человеке, его путешествиях и умственных способностях. Все это позволяет в некоторой степени считать, что эта поэма очень ранний предшественник жанра романа. Там часто фигурирует море. Долгие путешествия, разлученные царские семьи и чудесные события. Роман в этом смысле ничего общего не имеет с современными любовными романами в мягких обложках. Бесполезно пытаться проследить путешествие Одиссея по карте. С тем же успехом, согласно античной поговорке, вы можете искать человека, шившего мешок для ветров. Даже тот остров, который сейчас называется Итака, не факт, что он был той самой Итакой Одиссея. «Илиада» кажется суровой и неотделанной, хотя она совсем не такая. Там полно легкой иронии и литературности, и она уж точно не появилась из ниоткуда. И шутки там можно пересчитать по пальцам одной руки. И «Одиссея», напротив, пестрит легкими моментами. Например, когда главный герой предстает перед царевной навсека и голым, прикрывшись парой веток. В «Одиссеи» гораздо больше внутреннего понимания того, что эта история – подобно тому, как и Елена вплетает себя в свои полотна. Это не совсем ломка четвертой стены, но нам ясно, что перед нами мир, полный сказителей и сказаний. Там есть замечательный момент, когда Одиссей в измененном облике слушает сказания о самом себе и своей ссоре с Ахиллом. Всем слушателям нравится, а он накрывает голову плащом и плачет, пораженный правдивостью и искусностью исполнения. Даже Минилай по Илиаде, особо ничем не выделяющийся, хотя это странно. Это же за его женой все отправились втрою. Травит байки о том, как дочь Протея вызволила его с Египетского острова, спрятав его с товарищами под тюленьей кожей. Зачем она это сделала? Чтобы он мог схватить ее отца, который умел изменять свой облик. Таким же умением обладала Фетида, могла превращаться во что угодно, в том числе в змею, в пантеру и в дерево. И протеи во все это тоже превращается. Мне не очень понятно, почему предполагается, что трудно ухватиться за дерево, хотя именно дерево связано с убийством Пенфея в Вакханках. Это превращение в тюлени предвосхищает побег Одиссея из пещеры Кеклопа, когда герой привязал себя и товарищей под брюхо -ковцем. Это создает атмосферу вымышленности и готовит нас к дальнейшим рассказам, которые поведает Одиссей. Писатели всегда с опаской относились к Одиссею с его хитроумием и смекалкой. В Филактете, Софокла, Одиссей главный злодей. Его предок Автолик был известен воровством. По другим версиям, он потомок короля мерзавцев Сизифа. Для Сизифа вечной карой было катить огромный камень на гору в подземном царстве. Когда он достигал вершины, Камень, как за ними водится в таких случаях, скатывался вниз, и Сизифу приходилось начинать заново. «Ой, и чем он такое заслужил?» Он был пройдохой, примерно как Одиссей, по сути, хотя нужно заметить гораздо хуже. Отбывающее наказание в подземном царстве. Сизиф, основатель Каринфа. За нахальство. Наказание — вечно катить камень в гору. Иксион царь Фессалии, первый в мире человек, прикончивший своего тестя, потом попытался овладеть самой, что ни наесть, настоящей богиней. Это был эпический провал. Наказание навечно привязан к огненному колесу. Тантал пытался подать богам на обед своего сына Пилопса. Наказание — стоять в водоеме, над ним нависают виноградные грозди, до которых он не может дотянуться, вечная жажда и голод. Данаиды, те самые, по которым названы Данайцы. Данаиды убили своих мужей в брачную ночь. Наказание — наполнять водой бездонную бочку. Героизм Одиссея явно не такой, как у героев Илиады. И в первых четырех книгах Одиссеи наш герой вообще не присутствует. Ахилл в Илиаде тоже очень долго не появляется. Да, но в Одиссее две отдельные линии повествования. Первая — Телемах. Единственный сын Одиссея, который все то долгое время, что отсутствовал отец, не меньше двадцати лет, отваживает женихов своей матери Пенелопы. Они нагло заняли его дом. «Тебе понравится, Уна?» Он идет говорить с ними в сопровождении двух псов. Именно эти детали делают Гомера таким живым. Эти псы часто сопровождают телемаха и создают образ землевладельца, идущего по своим делам в размышлениях об охоте и лошадях. Женихи опустошают телемаховы кладовые так же неистово, как горностаи разоряют жабсхол. Кеннет Грэм взял за основу именно этот эпизод. Поглощают его вино, и телемаху это надоело. Ситуация с женихами не очень понятная. Может показаться, что кто женится на Пенелопе, получит власть над Итакой, несмотря на присутствие телемаха. А такое у греков не было в обычае. Есть еще отец Одиссея Лаэрт, он жив, ухаживает за своим садом. Неизвестно, почему царство не принадлежит ему. Возможно, просто понятие царства было более многозначным, чем наше представление о наследственной монархии. Мать Телемаха и его дворец в опасности, и он должен узнать, жив ли еще его отец. О нем никто ничего не слышал. Богиня Афина, в измененном обличье, разумеется, советует ему искать сведения об Одиссее, На выполнение этого задания уходят четыре книги. В «Одиссее», как и в «Илиаде», 24 песни, и они тоже обозначаются буквами греческого алфавита. Эти первые несколько песен по понятным причинам иногда называют «Телемахией». Там описано небольшое путешествие, в ходе которого Телемах посещает сначала старого воина Нестора, а затем Минилая с Еленой. Менелай называется Ксантхос, — «Светловласый». По крайней мере, так часто переводят, хотя значение у этого слова намного шире и включает оттенки от рыжего до коричневого. Так что на самом деле непонятно, какого цвета у него волосы. Он и постучала несколько раз хвостом по дивану. Рассказывай уже мол. Я прокашлялся. Этим двоим, Нестору и Менелаю, удалось добраться до дома живыми и невредимыми и снова царствовать в своих владениях. Они показали Одиссею пример, как нужно действовать. Важная для телемахии тема — отмщение женихам. Как сказано в поэме, Арест правильно сделал, что убил Эгисфа. Клитом Нестра почти не упоминается. Мы можем предположить, что афинские драматурги поставили фокус внимания убийства матери в более позднее время, и у них были на то свои причины. Путешествие и возвращение домой телемаха предвосхищает основное событие этой поэмы. «Это какое?» «Возвращение самого Одиссея, конечно. Ему не приходится совершать подвигов на поле боя, Аристея. Ему приходится выживать. Ему нужна смекалка, способность мыслить, так сказать, креативно. Он герой отчасти именно поэтому». «Креативно. Ну и словечки». «Я имею в виду способность к незаезженным решениям. Хотя троянского коня заездил именно Одиссей. О нет, я опять ухожу в сторону». «Ничего, давай дальше». Уна умеет быть великодушной, когда хочет. По-настоящему мы впервые встречаем Одиссея на острове Нимфы-Калипсо, которая держала его в плену. Он там очень печалился о своей судьбе. Само имя Нимфы предполагает скрытность, так как происходит от глагола «калюптейн» — «прятать». Уна задумалась. Она нимфа, так? А нимфа могущественнее смертных, как она его пленила. Ну, соблазняла его. Ох! Впрочем, Одиссею все это не очень по душе. Он любит свою жену и в самом деле искренне хочет вернуться домой. Поэтому, что случается редко, вмешивается Зевс. Отправляет Гермеса поговорить с Калипсо и убедить ее отпустить героя. Сегал в книге «Певцы, герои и боги в Одиссее. Отмечает, что эта поэма отличается от своей предшественницы даже в том, что Гермес изумленно разглядывает пейзаж. Он, хоть и часто летающий, замечает, что происходит вокруг. Здесь важна местность, пейзаж, география, отправление в путь, в отличие от статичных, неизменных ландшафтов Трои в Илиаде. Также здесь ярко выражено внимание к социальным взаимодействиям и дружбе. Калипса принимает у себя и развлекает Гермеса, В первых четырех песнях имени Лай и Нестор принимают у себя и развлекают Телемаха. Нимфа не хочет отпускать Одиссея, поэтому, когда Гермес умчался обратно на Олимп, она предлагает герою бессмертие. И он отказывается? Да. Мы же знаем, каково смертному обрести вечную жизнь. Может получиться ужасно, как с Титоном. Бессмертный Одиссей не стал бы хорошим героем для поэмы. Его усилия не имели бы смысла. Он должен вернуться к Пенелопе и умереть подле нее в старости счастливым. Дальше Одиссея выбрасывает на землю Фиаков. Большая часть его приключений позади, и он готов отправиться домой. Он вылезает из кустов, в чем мать родила, это отмечает важный момент перерождения, и предстает перед царевной Навсекай, которая играла с подружками в волейбол, пока сохнет одежда. Уна изогнула брови в вопросительные знаки. Ну да права, конечно, не в настоящий волейбол, но они играли в мяч, постирав дворцовое белье. Даже царская дочь занимается такими вещами. Фиаки, на первый взгляд, вроде нормальные. В отличие от гигантских людоедов-листригонов, они не пытаются вас съесть, и в отличие от лотофагов, они не будут с помощью снадобий погружать вас в вечный блаженный сон».